Глава шестьдесят девятая. После того, как мы привели себя в порядок, Девон убрал магический заслон, и я аккуратно приоткрыла дверь. Едва не вскрикнула при виде двух людей инспектора, что прикорнули в коридоре, но Мор прижал ладонь к моим губам. Взяв меня за руку, на цыпочках пошел мимо своих подчиненных, и я уже давилась смехом, даже не предполагая, что муж способен на нечто подобное. Поступок был настолько мальчишеским и совершенно не вязался с представлением о королевском инспекторе, который держит в страхе всю столицу, что влюбилась еще сильнее. «Ты невероятный!» — шепнула, когда мы выскользнули из опустевшего трактира в мягкие сумерки. «Обожаю тебя, Деван!» «Мне приходится соответствовать своей потрясающей таинственной супруге!» Не остался в долгу Мор и, наклонившись, шепнул. «Ты моя судьба, Нюра!» «Только ц, прижала палец к губам. Он отвел мою руку и поцеловал так нежно, что сердце совершило кульбит. «Возьмем служебный экипаж». Отстранившись, проговорил Мор. «Зачем?» — удивилась я. «Отвезу тебя домой», — серьезно проговорил он и, чуть заметно поморщившись, поправился. «В дом семьи Тернеров. Я понимаю, что ты считаешь своим домом развалюху старого колдуна». но у нас есть незаконченное дело. Отправимся сразу, как заедем за Галирой. «Ах, да!» — уголки губ поползли вниз. «Бедная девочка и брат, пусть он не мой родной, но для бедняжки Ханны Дуглас много значил. Мор кивнул и повел меня к экипажу, помог подняться, а потом разбудил извозчика и велел выдвигаться к своему дому. Нас встретила малышка Фаола, которая при виде меня Робко улыбнулась. Я же обняла девочку так сердечно, как только могла. Ты такая крошечная, но уже большая умница, искренне похвалила сестренку мужа. Поставила на ноги сложную пациентку и нам со свадьбой помогла. Хочешь проводить Галлиру к папе? А можно? Фаула испуганно глянула на брата, и я незаметно ущипнула Девана. Нюра! Возмутился Мор, но тут же рассмеялся. И от этого зрелища у девочки округлились глаза. Я хотел сказать, Ханна, моя дорогая супруга, что ты делаешь? Жду ответа, как и твоя сестра, невинно хлопнула я ресничками. Ты разрешишь ей проводить галиру. Не просто подругу, а родственницу. Что? Глаза фаулы стали еще больше. Галира моя племянница, шепнула я и снова ущипнула Девана. Леди Мор, еще строже глянул на меня муж, но не выдержал и махнул рукой. Конечно, разрешаю. В моих интересах не ссориться с молодой женой. Ого! восхищенно улыбнулась я. Даже не пришлось применять магию, приписанную мне тем, кого я не хочу называть. Ты растешь на глазах, мой дорогой супруг. Супруга из меня веревки вьет, наигранно покачал головой Деван, и пошел отдавать распоряжение. Фаула радостно побежала собирать подругу к переезду, а я обошла дом и поблагодарила каждого, сердечно обняла повариху Желлу, пожала руку слуге и лишь потом вышла к крыльцу. Галира нервничала, судя по лихорадочно блестящим глазам, и я протянула малышке руку. «Я сестра твоего папы, отвезу тебя к нему, хорошо?» Галира кивнула, и хотя ей было тяжело, старательно выговорила. «Ха-ра-шо!» Было очень тревожно перед их встречей, но все прошло мягче, чем я ожидала. Оказывается, Мор уже сообщил брату Ханны о трагедии, и теперь Дуглас встретил дочь с улыбкой, обнял и, на миг зажмурившись, отстранился и предложил с дрожащей улыбкой. «Хочешь, я покажу твою комнату?» Галира обернулась к Фаоле. — Пойдешь со мной? Они ушли втроем, а Мор повернулся к лорду Тернеру и чинно произнес. — Позвольте официально представиться, старший королевский инспектор, граф Девон Мор, к вашим услугам. А потом поклонился и замер, выражая почтение, выпрямившись, подал мне руку и добавил. — Моя дражайшая супруга, леди Ханна Мор. Владелеца мастерской по ремонту труб». «Он замялся, а я пришла на помощь». «Баба Нюра. Название такое». Супруг улыбнулся, и я ответила тем же, а потом Деван добавил. «Прошу прощения, что не уделил вам должного внимания несколько часов назад и готов понести наказание». Он осекся, и мы снова обменялись одним нам понятными улыбками. Но теперь между мной и супругом Засверкали ощутимые искры, и захотелось оказаться совершенно в другом месте, да хотя бы в саду, где около старого колодца есть затемненные местечки, подходящие для первой и последующей брачной ночи. кашлянул отец Ханны, возвращая нас из сладких грез. «Надеюсь, ваша светлость, что срочное дело, которое не позволило вам остаться на семейный обед, благополучно решено?» Муж тут же стал серьезным, а я догадалась, что Мор приезжал и сюда, когда разыскивал меня по всей столице. «Верно», — кивнул он и легонько сжал мою руку. «Но мне еще предстоит разобраться с последствиями, поэтому нежайше прошу несколько дней позаботиться о вашей дочери». «Ты хочешь меня запереть?» — возмутилась я, приняв позу руки в боки. «У меня работа, клиенты, заказы, трубы немененные во дворце». но, Ханна, ни за что! Зачем мне оставаться? У меня свой дом есть, и нечего глаза закатывать. Я предупреждала перед церемонией, что не буду сидеть на привязи, как песик, и тапочки приносить. Или ты решил, что я пошутила? — Ханна! — потрясенно пролепетал лорд Тернер. Мор лишь усмехнулся, чем потряс мужчину еще больше, и лорд Тернер, Потемнел лицом, явно собираясь высказаться, но вмешалась пожилая леди. — Не обращай внимания, — снисходительно проговорила она, — ты привыкнешь. Новая Ханна ничем не напоминает тот нежный цветочек, который был столь незаметен, что мы забывали его поливать. Зато только благодаря ей твои мать, жена, невестка и внучка остались живы. Она отозвала меня в сторону и шепнула. «Поезжай с супругом, Ханна, я успокою твоего отца. А Фаола пусть погостит у нас, ведь граф беспокоится не просто так. Ты права, бабушка», — обняла ее я. «Спасибо, что стала нашей Ханной», — неожиданно добавила она. В груди екнула, но женщина уже отстранилась и пожала мою руку. «Проживи счастливую жизнь». «Когда мы покинули дом Тернеров, я заметила, что двое мужчин в форме управления правосудия уводят сторожа к закрытой повозке», — повернулась к мужу и тихо произнесла. «Прости, но я не стану отсиживаться, как напуганный ребенок. Я искренне хочу помочь. А если ты считаешь, что я беззащитна, то жестоко ошибаешься». «И в мыслях не было», — ухмыльнулся Деван. и дотронулся до белесого шрама, который остался от прямого попадания газового ключа. Но так мне было бы гораздо спокойнее. — Ты женился для спокойствия? — театрально удивилась я и подмигнула. — Разочарую тебя, но... И, вынув артефакт, который открывает дыру в ограде, хитро уточнила. — Магическую защиту сняли? — Ханна! — жарко выдохнул Деван. Из гробастов меня нежно шепнул: "Нюра моя,